Глава двадцать Утро было тяжелым. Еще никогда в жизни мне не давался подъём с постели с такой сложностью. Костель час заверял меня в том, что я бледнее приведения его троюродного кузена, пока я не фыркнула, что мне надоело подобное сравнение. Вчера он убедил меня в том, что не знал об испытании с бассейном, и он сам был удивлен тому, что гарант попросил обработать мое тело и одежду водостойким спреем. Сегодня же Костель передал мне презент от моего гаранта в виде миниатюрной красно-белой таблетки капсулы. Не прошло и полчаса после принятия мной лекарства, как я стала чувствовать себя гораздо лучше. Однако ощущение слабости все же никуда не испарялось. Перепроверив мой корсет, Костель в очередной раз пожаловался на то, что ему не дают выходить за рамки установленного для меня образа, который мой гарант не хотел изменять с первого дня моего пребывания под его опекой. Я же, напротив, была рада тому, что над моей внешностью никто не издевается и даже делает меня красивой. Только бы убрал и, наконец, этот ошейник. Оттянув украшение на своей шее, поморщилась я, поделившись с Костелем своими мыслями по поводу вкуса моего гаранта. Взяв гаджет стилиста, я смогла проверить информацию по участникам. В статистике был указан 91 человек, но я была уверена в том, что после укусов паука умерло только пятеро. Что означало, что участников должно было остаться 92. Нахмурившись, я начала перепроверять выбывших и внезапно замерла, увидев перечеркнутую фотографию долговязого фокуса. Причина смерти обычно не указывалась в анкете участника, так что его внезапная смерть была для меня и шоком, и загадкой одновременно. Но загадка эта оставалась недолго. Во время завтрака Пилар сообщила мне, что услышала о смерти моего однокантоновца. Его обнаружили зарезанным в постели сегодня утром. И это явно не было самоубийством, как в случае с Зэклой. Долговязый фокус в группе из Кантона А был самым адекватным после Зефира, так что сейчас мне было искренне его жаль. «Всех трупов осушают, если они носители пятой группы крови», — скрестив руки на груди, ответила мне Скарлет. «Даже тех, кто умер от паучьего яда». Их кровь перельют тайсентаем, которые останутся живыми к концу месяца, но не пройдут последние испытания. А что с непрошедшими пятикровками? Их тоже осушат. Но это зверство. Даже не знаю, кому повезет меньше. Тем, кто попадет в ресталище, или тем, кто останется в руднике. Тайсентаем будут переливать кровь до тех пор, пока не убьют их, или те не обратятся в металл. «Как видишь, шансов на выживание в каждом из случаев почти нет. Мне по-любому необходимо попасть в ристалище, если я не хочу, чтобы меня осушили». Не своим голосом, словно заледеневшим от мороза, констатировала я. Скарлет ушла, получив очередное задание для участников, и уже через полчаса мы стояли посреди оружейной, вникая в суть предстоящего испытания. «Сегодня организаторы решили нас пощадить, предоставив нам самое безопасное задание за все время — перетягивание каната. Тот человек, который сможет перетянуть канат на свою сторону, выигрывает. Достав из мешка клеменной женщины второй номер, я встала в спарринг с огромным бакчосом, который все ещё оставался самым сильным участником и самым дорогим. После меня мой рекорд вряд ли кто-то переплюнет». так как цена на мою душу возросла до 2750 монет. А мой гарант все еще не спешил расставаться со мной. Естественно, у меня не было шансов, даже если бы меня не штормило после укуса паука. В итоге Бакчо забрал заветные 10 баллов, а я ушла ни с чем. Мне оставалось заработать еще 10 баллов для того, чтобы достичь сотни, поэтому я расстроилась из-за того, что в столь легком испытании мне достался сильный оппонент. быстро проиграв я села на лавку и стала наблюдать за тем как шарлотта соревнуется с пилар а луна готовится встать в пару с чеп когда я заметила улыбающегося золота идущего ко мне со стороны платины и франции я улыбнулась в ответ на его улыбку как ты себя чувствуешь я только что упустила шанс заработать легкие 10 баллов но все могло быть и хуже правильный настрой все еще улыбался золото опускаясь рядом со мной «Твои друзья не в восторге от того, что ты предпочитаешь мою компанию их, верно?» — поинтересовалась я, переведя взгляд с наигранно отстраненного Платины на кусающую губу Франции. Вообще-то они не были против, пока я не сказал «Золото вдруг остановился». «Не сказал что?» — заинтересовалась я. «Неважно. Я так не думаю, раз у тебя ухудшились отношения с друзьями. Если честно, я не понимаю суть протеста Платины». «Платина не похож на того, кто способен протестовать», — усмехнулась я. «Скорее на того, кто способен угробить молчанием или поразить взглядом. Знаешь, он мне чуть челюсть не сломал, из-за чего впоследствии у меня было сотрясение мозга. Но что-то мне подсказывает, что Платина все же может быть хорошим. Он мой лучший друг, и мы с ним никогда прежде не ссорились. Поэтому мне не нравится ситуация, которая внезапно возникла между нами». Однако я определенно не могу понять, в чем суть проблемы. Не поделишься? Боюсь, тебе нельзя этого знать. По крайней мере, пока. Примерно те же слова сказала мне Скарлетт, когда я спросила ее о ристалище, ответила я по инерции, поправив свой ошейник. Я прекрасно понимала, что платиной Франции заботится о своем друге, не желая, чтобы он заводил дружбу и привязывался к той, которая в любой момент может умереть, и наверняка умрет. но решила не высказывать свои мысли вслух. В течение оставшегося дня мы с золотом еще несколько раз пересекались, и я словила себя на том, что всякий раз при общении с этим металлом я улыбаюсь. Я заметила это не сразу, так как в принципе улыбалась очень редко, особенно после попадания в рудник. Общение же с золотом приносило мне какую-то теплоту. разливающийся мягким спокойствием по моей напряженной душе. Одиннадцатый день закончился без летальных исходов, и мне было нетрудно держаться ночного бдения, так как все мои мысли были заняты эльфриком и золотом, что было очень странно, так как кроме эльфрика я обычно ни о ком больше не думала. Когда на следующее утро Костель начал обрабатывать мою одежду, кожу и волосы, уже знакомым мне водостойким спреем, я почувствовала неладное. но даже не подозревала, что все будет настолько плохо. Нашим следующим испытанием стала борьба в огромном грязевом вольере. Для выполнения задания следовало сбить своего противника с ног ровно пять раз. Моим соперником стал пятикровка средней комплекции, и чисто теоретически у меня были шансы на победу. Сняв ботинки и носки, я зашла в вольер вслед за своим противником и, остановившись в центре, приняла основную стойку. После того, как Скарлетт дала добро, мой противник резко ринулся вперед, и хотя я и отразила его удар, я не учла скользкости под ногами, отчего круто упала на спину. Из-за 10 сантиметров слоя грязи мое падение оказалось не слишком болезненным. Однако тот факт, что я начинаю проигрывать, едва начав бороться, меня сильно разозлил. Как только я поднялась на ноги, я успешно повторила захват летающих ножниц, который прежде... демонстрировала в бою со свинцом, благодаря чему мой противник был повержен в течение нескольких секунд. Следующая наша схватка была сложнее. Мы вцепились в руки друг друга и, скользя пальцами по грязным телам, начали пытаться завалить противника на бок. В итоге мой соперник вовремя подставил мне подножку и сбил меня с ног. По трем нашим стычкам стало понятно, что мы примерно одинаковой силы. Встав на ноги, я разбежалась, И соперник уже был готов отразить мой удар, когда я неожиданно нагнулась и, обхватив его за торс, упала вместе с ним в грязь, оказавшись на нем сверху. Счет 2-2. Встав на ноги, мы слегка отдышались, после чего парень снова бросился на меня. Вот только на сей раз не я, а он не учел скользкости пола. Поскользнувшись, парень почти возобновил свое равновесие и наверняка бы устоял, если бы я резким толчком не помогла ему грохнуться на спину. Три-два. Мы оба уже были по уши в грязи и тяжело дышали, отчего мне только сильнее хотелось поскорее покончить с этим. Мы снова впились в плечи друг друга, но на сей раз я успела сделать противнику подножку прежде, чем он успел подставить свою мне. В итоге мы вместе полетели в грязь и упали на бок, вот только я успела вовремя сориентироваться и сесть на соперника, что ознаменовало мою победу. Четыре-два. На сей раз... Как только парень поднялся, он не стал переводить дыхание, а сразу кинулся на меня и резким ударом обеих рук в мои плечи заставил меня поскользнуться и полететь в грязь. Четыре-три. Я решила встать лишь спустя пару секунд, когда убедилась в том, что контролирую свой учащённый пульс. Грязь была везде, в штанах, в волосах и даже во рту. Но меня успокаивал тот факт, что после испытания нам разрешат принять душ. Наконец, встав на ноги, я решила еще раз провернуть трюк с летающими ножницами. Когда парень замахнулся правой рукой, я схватила его за плечо и, подпрыгнув, захватила его шею коленями. Резко повернув туловище, я заставила соперника потерять равновесие и упасть спиной в грязь. Пять, три. Победа была за мной, от чего я, наверное, должна была чувствовать радость. Я ведь, наконец, достигла ста баллов. Однако я совершенно забыла об этом думать. так как все мои мысли сейчас были сосредоточены лишь на грязи, попавшей мне в бюст. «Ты была крута!» — улыбнулся золото, когда я уже проходила мимо металлов в сторону женской душевой. «Спасибо!» — взаимно улыбнулась я и, оставляя за собой грязевой след, словно садовый слизень, прошагала мимо, стараясь не смотреть на остальных металлов, чтобы случайно не разглядеть в их лицах неодобрение. В отличие от Луны, которой пришлось не только вымывать свои волосы, Но стирать всю свою одежду мне так сильно страдать не пришлось. Благодаря спрею, которым костель меня щедро обработал, грязь не втерлась в мою кожу и одежду. Я с легкостью от нее избавилась, всего лишь встав под струю воды. Правда, не все было так гладко. Хотя грязь не повлияла ни на состояние моей одежды, ни на прическу, все же тот факт, что горячая вода отсутствовала, сильно мешал. Я смогла нормально помыться только в первый день пребывания в руднике, не считая моих бессознательных приключений в медпункте, поэтому сейчас решила все таки попробовать перетерпеть холодный душ. Кое-как смыв грязь с одежды, я, наконец, оделась и дрожа вышла из душа. И все таки кончики волос у меня определенно были мокрыми, хотя общая конструкция прически не пострадала. Я встала рядом с дрожащей шарлотой, а уже спустя минуту мы в унисон начали стучать зубами в ожидании окончания испытания. Если первыми двумя вещами, о которых я мечтала, были выживание и встреча с эльфриком, тогда третьей вещью определенно мог стать горячий душ. Этот день не обошелся без жертв. После ужина по дороге в казармы Тейсентай повздорил с пятикровкой и пырнул его ножом. Парень скончался на месте всего в нескольких метрах за моей спиной. От ужаса перед произошедшим я ускорила шаг и начала часто оборачиваться, всякий раз встречаясь взглядом с испуганной Шарлоттой, шагающей за мной след вслед. Сегодня ночью должна была дежурить она, но из-за адреналина, выброшенного в мою кровь от страха перед увиденным, я была уверена в том, что не смогу сомкнуть глаз, поэтому ночь дежурства я взяла на себя.